Страница восьмая. Не казаться лучше. Ложность положения в том именно и заключается, что придают слишком много значения тому, чтобы казаться. Важно, что ты есть и на что способен, а это лишь плод серьезного и вдумчивого труда. Страница девятая. Участие его королевского высочества в советах не есть активное участие, и голосование кронпринца не имеет места. Страница 9: Сообщение, призванным лицам без соизволения Его Величества было бы уголовно наказуемым деянием. Право Его Высочества свободно высказывать свое мнение не ограничено. Напротив, оно желательно, но только в Совете, где такие Его высказывания только и могут иметь влияние на принимаемые решения. Желание поставить страну в известность о разногласии может иметь единственной целью удовлетворение собственного самолюбия. и легко может привести к недовольству и неповиновению, а тем самым подготовить путь революции. Страница 10. Его Королевское Высочество без сомнения затрудняет работу министров. Их задачи были бы облегчены, если бы его Королевское Высочество не принимал участия в заседаниях. Но может ли его Высочество отказаться от своего долга и не делать все, что в силах человеческих, дабы Кронпринц изучал дела и законы страны? разве не было бы опаснейшим экспериментом держать будущего короля в стороне от государственных дел, в то время как благо миллионов заложено в том, чтобы он был с ними знаком? Его Королевское Высочество обнаруживает в настоящей записке незнание того факта, что участие кронпринца в Совете никогда не было ответственным, но носило только информационный характер, и что от его Королевского Высочества никогда нельзя требовать голосования. его рассуждение основано на незнании этого обстоятельства. Если бы кронпринц был ближе знаком с государственными делами, то не могло бы случиться так, чтобы его королевское высочество угрожал королю в случае, если король не исполнит желание его высочества опубликованием прений в совете, то есть нарушением закона и прежде всего уголовного законодательства. И это через несколько недель после того, как его королевское высочество очень строго осудил опубликование его переписки с Его Величеством. Страница 11. Указанный упрек будет во всяком случае весьма понятен всему народу. Никто не обвиняет Его Королевское Высочество в подобных намерениях. Но все же говорят, что другие, питающие такого рода намерения, надеются осуществить их при бессознательном содействии кронпринца, и что инициаторы возмутительных покушений – имеют сейчас в большей степени, чем раньше, виды на перемену режима. Страница 12. Требование получать своевременно сведения о вопросах, которые будут обсуждаться на заседаниях, всегда признавалось обоснованным и исполнялось. Часто высказывалось даже пожелание, чтобы его королевское высочество сам старался быть, более чем это было до сих пор возможно, в курсе дел. Для этого необходимо, чтобы местопребывание его королевского высочества всегда было известно и доступно, чтобы кронпринц лично был доступен министрам и чтобы было обеспечено соблюдение тайны. Но особенно необходимо, чтобы советники-докладчики, с которыми его королевское высочество только и должен был бы иметь право обсуждать подлежащие рассмотрению государственные дела, были бы не противниками, а друзьями правительства. или хотя бы беспристрастно судили о положении и не состояли бы в близких отношениях с оппозицией в лантаге и в прессе. Самый серьезный пункт – это соблюдение тайны, в особенности по отношению к иностранным державам, до тех пор, пока его королевское высочество и ее королевское высочество-кронпринцесса не прониклись убеждением, что в царствующих домах ближайшие родственники не всегда являются соотечественниками, но в силу необходимости и по долгу своему – представляют иные, а не прусские интересы.